Странная все-таки она, это Сима, живет в каком-то своем мире. После оглушающего, переполненного аэропорта с его неприятными и унизительными заморочками с раздеванием и ощупыванием, прозваниванием и паспортным и фейс-контролем оказаться в тихом и комфортном салоне самолета было просто спасение. «У меня колени почему-то дрожат, словно мы преступницы», — призналась Валентина Ольге, промокая влажный лоб платком. «Я постоянно искала в толпе родителей, боялась, что они прикатят попрощаться. Я тоже. А еще я не понимаю, куда мы с тобой едем». Валентина с самого начала, как только увидела подругу в аэропорту, поняла, что с ней что-то творится. Она была бледной, серьезной и неразговорчивой. В смысле, Оля, что с тобой? Ольга повернула к ней лицо, и Валентина увидела, что она готова вот-вот расплакаться. — Вот скажи, куда мы с тобой летим? — В Мюнхен. — И что? Кто нас там встретит? Сима написала, что нас встретит девушка по имени Меликсер. В руках у неё будет плакат Туманова. Что это за имя такое? Оно явно не немецкое. Ну, я не знаю, зато какое-то таинственное. Валя, твоя тётка умерла в прошлом году. Вам пришла официальная бумага из посольства. А теперь скажи мне, кому мы едем? К твоей мёртвой тётке? Она не умерла заикаясь, прошептала Валя. «Она не могла умереть, потому что ты не знаешь мою тетку. Это не ее выловили из Дуная. Просто ошиблись. Возможно, она придумала что-то такое. Ну, кому-то подложила свои документы, чтобы считаться погибшей. Я понимаю. Ты переживаешь, что я втягиваю тебя в аферу. Да, это так, но мы уже в самолете. Я не обманывала тебя». Я рассказала тебе все по ходу событий, ты сама приняла решение поехать со мной. Скажи, ну, чем мы рискуем? А если нас никто не встретит, тем лучше. Значит, мы сможем затеряться в Европе, сядем в поезд и отправимся в Париж, к примеру, или в Прагу. Попьем холодненького пивка, Ольга, прошу тебя». Мне и так дурно при мысли, что я лечу неизвестно куда. Ты что, хочешь прямо сейчас выйти из самолета и вернуться домой? — Нет, уже поздно. — Мы скоро взлетим? — О, смотри, стюарт. — Такой смешной. Она горько усмехнулась, показывает, на какие-то кнопки надо нажимать на спасательном жилете, если мы будем падать. — Ладно, забудь, я понимаю что мы вместе приняли это решение, и я не должна теперь поворачивать назад. Только вот мандраж замучил, ну, да и перед родителями стыдно. Когда заработал мотор, Валентина зажала уши руками, и казалось, что голова лопнет от этого оглушительного рева. А потом поехали, быстро-быстро, и вскоре самолет поднялся легко как невесомый. Валя купила у проходящей стюардессы бутылочку коньяку, Оля апельсиновый сок. — А я выпью. Не знаю, почему мне вдруг так страшно, — сказала Валя. Неразбериха начала сразу же после того, как объявили, что самолет сначала приземлится в Дюссельдорфе, а потом уже отправиться в Мюнхен. — Валь, а почему? — Почему в Дюссельдорфе? — Что случилось? — Наш самолет захватили террористы? — Валя, не молчи! Валя, повернувшись к Оле и, обдавая ее вкусным ароматом коньяка и лимона, который она постоянно жевала, пожала плечами и посмотрела на подругу хмельными глазами. — Понятия не имею. — А мы вообще-то сели на свой рейс? наш. Да только там на табло было написано Дюссельдорф, а не Мюнхен. Я ещё тогда подумала, что это какой-то комбинированный рейс. Это когда часть людей летит в Дюссельдорф, а потом там подсаживаются пассажиры до Мюнхена. А если мы опоздаем и это «Меликсер» не встретит нас, будет уже вечер. Недрей. Тем более, что У нас уже нет выбора. Мы же с тобой в самолете. Валентина отправилась в туалет. Ее мутило. Хотела съесть и спать. Она вернулась. Им принесли обед в пластиковых контейнерах. Ольга отдала ей свою порцию масла. Рядом через проход, на пустующих сиденьях, спала, раскинув руки и ноги девушка в джинсах и свитере. Валентина подумала, что она бы никогда не смогла вот так растянуться на глазах у почтенной публики. Далеко внизу, Валентина уперлась лбом в иллюминатор, застыла. заметенное густым толстым слоем снега море. Хотя на самом деле это был плотный слой облаков, под которым проплывала пасмурная вечерняя Германия. Самолет начал снижение. Ольга не стала пристегиваться, Валентина продолжала таращиться в иллюминатор. Вот самолет плавно опустился в слой облаков, резко пошел вниз, и вдруг сквозь тонкие, как разорванная белая пряжа, клочья облаков показались коричневые крыши домов, ровные улицы, темно-зеленые поля. Подлетали к Дюссельдорфу. Из самолета пришлось выйти всем. Шли по пластиковой кишке в здание аэровокзала. Валентина смотрела на спину идущей впереди Ольги и спрашивала себя, вернутся они в самолет или нет. Ведь их попросили взять из салона все вещи. — Здесь что-то не так, — сказала какая-то женщина на русском языке. И Валентине стало еще больше не по себе. «Какого нас высадили в этом Дюссельдорфе, когда мне надо в Мюнхен? И телефон не работает, обещали роуминг, такие деньжищи слупили!» Сначала паспортный контроль, потом их попросили раздеться, разуться, положить все вещи в контейнеры. Возник скандал с шумом и криками. Кричала все та же женщина, у которой на таможенном контроле отобрали всю дорогую парфюмерию, купленную ею в самолете у Стердес. «Мафия! Продаете духи тоннами, литрами, уговариваете, а потом на таможне их конфисковывают по новому закону! Какую такую жидкость нельзя перевозить? Это что, взрывчатка? Так почему вы не рассказали нам об этом в самолете, когда разносили эти духи? Вы знаете, сколько я за них отвалила? Отдайте мне мои духи! Отдайте! Валю взяли за плечо и взяли у нее из рук бутылку с лимонадом. — Что это? — спросил таможенник на немецком. — Лимонад? — она недоуменно посмотрела на Ольгу. Отдаем лимонад. Они пить хотят. Нельзя провозить такое количество жидкости в салоне. Понимаешь? У меня только что ножницы отобрали, бросили в урну. — Терроризм, — она пожала плечами. — Эй, где контейнер с моими сапогами? — Что это? — таможенник выудил из сумки Валентины флакон с духами. — Духи. — И ты их не заберешь, — сказала Валентина в надежде, что ее не поймут. — Ладно, оставьте их себе, — вдруг услышала она. Чистый русский язык, и за ее спиной оказался совершенно другой таможенник. Его глаза смотрели бесстрастно, холодно, но не зло. «Противно все это!» — вспыхнула Валя. «Ужасно! И в Мюнхене тоже так будет?» Но он ничего не ответил. Пока все одевались-обувались, потеряли из виду знакомые лица, С трудом отыскали свой накопитель, вернулись в самолет злые, потные, с шубами-подмышками. — Здравствуй, Германия! — Валентина бухнулась в кресло. За стеклом иллюминатора было уже темно. Подозрительный и неприветливый Дюссельдорф мерцал внизу далекими нереальными огнями.